Она решила, что это самовнушение. Нет никаких оснований бояться этого человека. Он лишь иллюзия в недрах ее сознания. Самолет взлетел и, прежде чем взять курс в море, описал круг над белым городом. Далеко внизу виднелись рыболовецкие шхуны с треугольными парусами, словно бы неподвижно замершие среди волн. Самолет почти сразу начал снижаться, и через пять минут после взлета Его шасси стукнули по взлетной полосе иньики, очень короткой полосе, с потрескавшимся асфальтом, сквозь который пробивалась трава. Снаружи Луизу вновь встретил нестерпимый зной. На тракторном прицепе ее и человека с книгой отвезли в гостиницу. Женщина с ребенком побрела по высокой траве. Человек с книгой улыбнулся Луизе. Она улыбнулась в ответ. В гостинице она спросила молодого портье, не он ли Зе? Зе сегодня выходной, будет завтра. Она почувствовала нетерпеливое разочарование, но быстро взяла себя в руки. Незачем тратить силу на досаду. Ее провели в номер, где она, выпотрошив свой пакет, вытянулась на кровати. Но лежать не смогла. Спустилась к берегу. Было время отлива. В песке лежали на боку несколько сгнивших рыбацких лодок, похожих на выброшенных на берег китов. Луиза шла по щиколотку в воде. Далеко в солнечной дымке группа мужчин вытаскивала сети. Она долго бродила по кромке теплой воды. В голове не было ни одной мысли. В сумерках она пообедала в гостиничном ресторане, заказала рыбу, выпила вина и, чуть опьянев, вернулась в свой номер. Улегшись в постель, Набрала номер мобильника Аарона. Сигналы остались без ответа. Она написала ему смску «Ты мне сейчас нужен» и отправила ее. Такое ощущение, будто она послала сообщение в космос и никогда не узнает, дошло ли оно до адресата. Она заснула, но рывком проснулась от какого-то звука. Вслушалась в темноту. Этот звук вырывался у нее самой? Ее разбудил собственный храп. Она зажгла ночник. Одиннадцать часов. Не стала гасить ночник, поправила подушки и поняла, что сна не в одном глазу. Хмель улетучился. В голове всплыло воспоминание. Рисунок, сделанный Хенриком в самые трудные отроческие годы. Он тогда замкнулся в себе, спрятался в незримой пещере, куда ей не было доступа. Луиза сама ненавидела подростковый возраст. Время прыщей и всяческих комплексов, мысли о самоубийстве и жалостливого гнева по поводу несправедливости мира. Хенрик был полной ее противоположностью, все держал в себе. Но однажды вышел из пещеры и молча положил рисунок на кухонный стол. Весь лист был выкрашен в кроваво-красный цвет, только внизу вырастала черная тень. И все. Он никогда не пояснил рисунок и не сказал, почему отдал его ей. Но она решила, что поняла. Страсть и отчаяние постоянно сталкиваются друг с другом. И их единоборство в итоге, когда жизнь прошла, не выявляет победителя. Рисунок Луиза сохранила. Он лежал в старом сундуке дома у Артура. Посылал ли Хенри к рисунке Аарону? Еще один вопрос, который ей хотелось ему задать. Слабо гудел кондиционер. Какое-то многоногое насекомое медленно ползало по потолку. Еще раз она попыталась обдумать случившееся, распахнув все свои чувства, вернулась в прошлое, стараясь отыскать связующее звено и объяснение смерти сына. Осторожно двигалась маленькими шажками и думала, что Аарон словно бы находится рядом. Он был близок к ней сейчас, ближе, чем всегда, начиная с первых месяцев брака, когда они любили друг друга и все время страшились, что в их общности расстояние займет слишком много места. Ему она пыталась изложить свои мысли, словно беседовала с ним или писала письмо. Будь он жив, он бы сообразил, что она пыталась понять и помог разгадать то, что она только смутно предполагала. Хенрик умер в своей постели в Стокгольме, напичканный снотворными. На нем была пижама, простыня натянута до подбородка. Для Хенрика это был конец. Но был ли это конец истории или чего-то еще продолжающегося? Может, смерть Хенрика лишь звено в длинной цепи? Он что-то обнаружил здесь, в Африке, среди умирающих в Шай-Шай, что-то, превратившее неожиданную радость или, как выразилась назрин, скорее исчезнувшую грусть, чувство страха.